Глава восемнадцатая. Кот, что отразил лучи света. «Черт возьми! Снег, кажется, вовсе не собирается прекращаться!» — проворчал Чунер. Полностью облаченный в черное, он повернулся и посмотрел на Джан-Джо. Снежинки, мягкие и нежные, словно гусиные перья, тихо падали с угольно-черного неба. Перед Джан-Джо и Чунером стояли десятки фигур, припорошенные снегом. Все они были одеты в черные. На их ногах были тяжелые сапоги, а лица скрывали капюшоны. Крепкие, как каменные статуи, они безмолвно возвышались в ночи, и от них исходила чудовищно-убийственная аура. «Боюсь, что снег будет идти до рассвета», — заметил Джан-Джо, одетый напротив в белое. Взмахнув своим складным веером, он прошел сквозь черную толпу. Перед ними были восточные ворота храма Дзяньфу. Арка ворот виднелась в круговороте летящих снежинок. Балки деревянного каркаса, еще не достроенного, торчали во все стороны, напоминая иглы гигантского ежа. Ворота были закрыты, а внутри царила тишина. Чунэр кивнул стоящему за ним человеку, тот подошел к стене, примерился и взлетел, словно ласточка. Перемахнув через ограду, он с тихим ударом приземлился на землю. Вскоре из-за двери послышался скрежет, и ворота со скрипом наполовину открылись. Группа людей с троем вошла туда. «И что теперь?» — ровным голосом спросил Чунэр. Джан-Джо поднял глаза на арку ворот и посмотрел сквозь плотную деревянную раму на огромный круглый купол наверху. «Поднимись со мной и посмотри!» — Джан-Джо зажег факел. «Что вы там увидели?» — задался вопросом Чунер. «Разгадку тайны! Она там!» С таинственной улыбкой Джан-Джо поднял свой факел и прошел подаркой спустился по ступеням и медленно поднялся вверх. Чунэр тащился позади что-то мрачно и неразборчиво бормоча. Только войдя внутрь этого купола, можно было обнаружить, что его строение внутри чрезвычайно сложно, с изгибами и поворотами, а также различными креплениями, из-за чего подниматься наверх было очень и очень трудно. Джан Джо и Чунер, осторожно, внимательно выверяя каждый шаг, преодолели первый и второй этажи. Когда они достигли самого верхнего, третьего, перед ними открылся ясный вид. Внутри почти закрытой постройки с единственным огромным окном, выходящим на улицу, не было ни одной опоры только дюжина толстых деревянных столбов с нанизанными на них странными железными крюками, когтями и другими странными штуками. Над головой на высоте около Джана возвышался огромный купол, который выглядел так, словно был сделан не из камня или дерева. Он был черным и напоминал перевернутый железный горшок. На стенах вокруг них Висели огромные открытые медные горшки с маслом в них, видимо, для освещения. Чунэр очень заинтересовался этими деревянными столбами и, пристально рассмотрев каждый, заметил. «Это действительно странно. Деревянные столбы не прибиты сверху, поэтому, кажется, с точки зрения архитектуры, они совершенно не нужны. Они стоят здесь в беспорядке». «Для чего нужны эти крюки?» Джан-Джо, однако, высоко поднял голову и уставился на купол над головой. «Темно же! Что вы там хотите увидеть?» Заметив сосредоточенный взгляд придворного историографа, Чунер подошел к нему, высоко задрав голову и глядя вверх с открытым ртом. «Иноземцы, строившие свои здания, любили использовать такие купола». Обычно для их создания применяли камень. Я никогда не видел ничего столь мрачного. Похоже, этот купол был закрашен краской или тушью». «Краской или тушью? Зачем?» Джан Джора смеялся. «Потому что, скорее всего, это вовсе не купол». Чунер уставился на него недоумевающим взглядом, а затем рассмеялся в ответ. «Это легко проверить!» С этими словами он снял с себя халат, взял его в руки и летящим прыжком высоко подпрыгнул в воздух. Его фигура была подобна огромной птице. Как только он коснулся купола, тут же ожесточенно протер его халатом. Ему пришлось прыгнуть несколько раз, прежде чем засохшая черная краска начала осыпаться, падая на лицо Джанжо. «Молодой господин, лучше отойдите!» Чунер засмеялся, приземлился и тут же взлетел снова. Вскоре купол был вытерт дочисто. Двое мужчин стояли внизу, глядя вверх с высоко поднятыми головами. Они были удивлены. До глубины души. «Кажется, это большое зерцало», — сказал Чунер. Уголки рта Джан-Джо приподнялись. «Именно. Это утопленное внутрь зерцало». «Но почему оно висит здесь?» — нахмурился Чунер. Джан-Джо повернулся и внимательно осмотрелся. Его взгляд остановился на нескольких деревянных столбах. Он подошел к ним, окинул их пристальным взглядом и сказал, «Ты заметил эти крюки, больше напоминающие когти? Похоже, они нужны, чтобы удерживать что-то». «Видимо, так, поскольку крепления отличаются по высоте», — заметил Чунер. Джан-Джо обвел взглядом пространство и сказал, «Давай еще раз осмотримся. Вдруг что-нибудь найдем?» Чунер кивнул, и они разделились. Чуть выше располагался дверной проем, открывавший доступ в просторную комнатку, в которой лежало множество разных предметов, но после обыска там ничего особенного найдено не было. «Странно!» — Чунер оглядел стены и задумчиво причмокнул губами. «Может, то, что мы ищем, скрыто?» «Тебе виднее!» «Ты же у нас теперь в скрытых вещах, специалист!» — улыбнулся Джан-Джо. Чунер достал свой нож и прижал ухо к стене. Крепко сжав орудие в руке, он принялся осторожно постукивать по стене. Спустя некоторое время он вдруг радостно сказал. «Молодой господин, здесь должна быть скрытая комната!» С этими словами он нащупал щель между двумя досками Вставил лезвие, щелкнул им. Раздался глухой хлопок, словно что-то свалилось за доски. «Это скрытая дверь!» Чунер ударил по ней ногой, и доски с оглушительным грохотом упали. Перед ним открылось темное пространство. «Будь осторожен!» — взволнованным голосом сказал Джанжо. Не говоря ни слова, Чунер нырнул в темноту, и принялся там копошиться. Прошло совсем немного времени, прежде чем он вытащил из темноты что-то большое. То был огромный деревянный ящик, похожий на маленький гроб, увенчанный железным замком. Чунер вскрыл железный замок и открыл ящик. Он внимательно рассмотрел содержимое и повернулся к придворному историографу со странным выражением лица. Что случилось? Смотрите сами, сказал Чунер приглушенным голосом. Когда Джан Джо подошел к ящику, то обнаружил, что внутри находились зерцала разных размеров и форм. И вогнутые, и выпуклые. Все зерцала были отполированы до яркого блеска, и было их целых двадцать штук. Какой смысл хранить здесь? «Столько зерцал?» — спросил Чунер. Джан-Джо посмотрел на содержимое ящика, затем на деревянные столбы. Он достал из ящика одно из зерцал и поднес к каждому столбу. Наконец ему улыбнулась удача. Он нашел деревянный столб с железными крюками, образующими пространство достаточно большое, чтобы вместить зерцало. «Так вот оно что!» Чунэр осознал, для чего все это было нужно. Достав одно зерцало из ящика, он последовал примеру Джанжо джо и принялся искать подходящий столб. Им потребовалось некоторое время, примерно половина горения палочки благовоний, чтобы закрепить все найденные в ящике зерцало на деревянных столбах. «Это же...» Чунэр удивленно оглянулся вокруг его лицо стало пепельным. Высоко и низко расположенные, вогнутые, выпуклые, висящие в самых странных положениях зерцала отражали тусклые лучи света, создавая жуткие картины. «Молодой господин, для чего все это?» Чунер был в замешательстве. Джан-Джо посмотрел на медные горшки, висевшие на стенах, И приказал взволнованно, «Зажги их все!» Чунер поднял факел и зажег масло в медных горшках, и яркий свет озарил помещение. Лучи света пролились на десятки вогнутых и выпуклых зерцал, отражаясь, скрещиваясь и рассеиваясь. Еще более причудливым казалось, что яркий свет сначала собирался огромным вогнутым зерцалом, что висело над головой, затем фокусировался, рассеивался и отражался через десятки зерцал и, наконец, проецировался из окна зерцалом возле окна. Это зерцало было настолько правильно расположено и точно изогнуто, что гениальность этого замысла не могла не удивить. На лице Джан Джо появилось волнение. Он быстро шагнул к окну и увидел, как лучи света, проходя через окно, рассеиваются, образуя туманный веер света и тени, покрывающие половину улицы. Свет, не яркий и не слабый, был достаточно заметным для того, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом. Молодой господин! «Кажется, здесь есть пустой деревянный столб», — заметил Чунер, стоявший позади. Придворный стереограф оглянулся. Один столб действительно пустовал. Он стоял в центре комнаты, довольно низкий, высотой до колен взрослого человека, без железных крюков или чего-то подобного. «Это и не похоже на столб для зерцала», — Чунер озадаченно почесал голову. «Посмотри, может, в ящике есть что-то еще?» — попросил Джанжо. Чунер подошел к ящику, нагнулся, практически опустив все тело в ящик, и просипел. «Здесь ничего не осталось, кроме маленького сундука». С этими словами он достал сундук. Он был небольшим, но довольно тяжелым. К счастью, сундук оказался не заперт, Крышку с легкостью можно было откинуть. Чунер поставил сундук на пол, открыл его и вскрикнул. «О, небеса! Что случилось?» Услышав дрожь в его голосе, Джан-Джо тут же повернулся и увидел содержимое сундука. Внутри была дюжина марионеток, аккуратно разложенных по порядку. Фигурки представляли собой котов, одетых в разноцветную человеческую одежду, держащих в лапах музыкальные инструменты, флейты и барабаны. А вместе с котами была крошечная деревянная тележка с серебряными лепешками размером с ноготок. «Молодой господин, это же...» Чунер взял в руки куклу и обнаружил, что к голове и лапкам кота были прикреплены тонкие, почти прозрачные нити из рыбьей кожи. Терзаемые любопытством, он потянул за одной из нитей, и кукла принялась танцевать и совершать всевозможные движения. «Так вот в чем дело!» — Джан-Джо громко рассмеялся. «Помоги мне!» С этими словами Джан Джоб принялся расставлять всех кукол и тележку на поверхности деревянного столба, расположенного в центре комнаты. Обеими руками он перебирал нити, прикрепленные к головам кошек, заставляя марионеток совершать различные движения. Уголки губ придворного эстериографа дрогнули в довольной улыбке. Он повернулся к Чунеру. Подойди к окну и внимательно наблюдай за тем, что происходит снаружи. Чунер подошел к окну, посмотрел наружу и закричал, указывая куда-то пальцем и заикаясь. Молодой господин! Молодой господин! Там на улице коты! Благодаря отражаемым лучам света. Тени, что отбрасывали крошечные куклы, изображающие кошек, и тележка, якобы нагруженная серебром, резко увеличились, достигнув размеров в натуральную величину и появились на улице. «Теперь понял!» — громко рассмеялся Джан-Джо. «Так вот оно как!» — воскликнул Чунер, осенённый догадкой. Той ночью люди видели стаю кошек, которые сопровождали повозку с серебром, появились у восточных ворот храма, а затем исчезли странным образом. Это была всего лишь иллюзия. Джан-Джо встал. То, что сказал патриарх шэнь правда. Все формы в мире иллюзорны. Кто-то использовал эти зеркала, чтобы увеличить и спроецировать тени от кукол-кошек и повозки с серебром вниз на улицу, а нити потребовались, чтобы управлять ими. Так что, когда люди увидели это зрелище, они, естественно, подумали, что встретили котов-демонов. Когда спектакль нужно прекратить, актеры тушат свет или сдвигают одно из зерцал, и иллюзии снаружи исчезают. В ту ночь был слышен звук барабанов. Я полагаю, в ту ночь здесь исполняли музыку и пели, чтобы создать иллюзию, будто мелодию исполняют коты. Пространство этой комнаты ограничено. Есть лишь одно окно, через которое доносится слабый звук. — Вот это да! Вы гений! — восхищенно воскликнул Чунер, показывая Джанжо большой палец. «Молодой господин оказался мудрее, чем я ожидал, поскольку смог разгадать эту загадку». «Я недостоин этой похвалы. Я был сбит с толку и не знал, как подступиться к разгадке этой тайны. И если бы патриарх Шин Цю не рассказал мне о фокусах, что проворачивал в молодости, я бы и не подумал, что этот огромный купол похож на огромное вогнутое зерцало» и не догадался бы, что такую иллюзию можно создать благодаря игре света и тени. Молодой господин намекает на то, что патриарх Шэньсю, возможно, уже давно все понял. Не думаю, что могу так говорить. Патриарх — человек, постигший суть всего, что есть в этом мире. Просто есть некоторые вещи, которые он не может объяснить. Чунер подскочил к джан -джо. «Не будем об этом думать. Раз молодой господин решил эту загадку, дальше все просто. Я пойду и поймаю этого... Э, демона». «Ты знаешь, кто это?» «Конечно! Кто же еще это может быть?» Чунер усмехнулся. Хозяин и слуга спустились вниз и повели десятки людей Чунера внутрь храма Дзяньфу. Они не успели далеко уйти, как увидели группу спешащих к ним монахов. Скорее всего, огни, зажженные в комнате с куполом, не остались незамеченными. «Придворный а Зачем вы здесь?» Во главе спешно примчавшихся к ним монахов был никто иной, как монах Идзин, настоятель храма Дзяньфу. Он вдалеке увидел Джан-Джо и удивленно посмотрел на людей в черном, что стояли позади придворного истериографа. Джан-Джо сложил ладони. «Простите, что потревожил вас так поздно ночью». «Ничего страшного, однако мне интересно, чего добивается придворный истериограф, когда приходит в мой храм без единого слова приветствия, да еще и посреди ночи. Мне нужно кое-кого найти». «Кого же?» «Где сейчас Джи Сюань?» «Придворный историограф ищет Джи Сюаня?» Идзин был явно озадачен. «Что вы хотите от него?» «Не спрашивайте об этом!» Идзин услышал твердость в голосе Джан Джо и решил не задавать лишних вопросов. Протянув руку, он сказал. «Следуйте за мной, придворный историограф!» Две группы соединились и направились к храму. Джисюань в это время должен проводить вечернее чтение сутор в зале великого сострадания. Есть ли кто-то, кто очень близок к Джисюаню? Придворный истереограф имеет в виду близок как друг, или кто-то родом с родины Джисюаня. Насколько я знаю, он иноземец. Идзин задумался на мгновение и сказал, «Да, у него есть люди, с которыми он близко общается, всего их четверо. И где же они? В зале вращающегося колеса?» Джан Джоки кивнул Чунеру, который тут же поспешил прочь с несколькими людьми в черном, возглавляемыми монахом. Вскоре, прибыв во двор, где находился зал Великого Сострадания, Джан-Джо приказал оставшимся людям Чунера окружить двор, после чего открыл дверь и вошел вместе с Эдзином. Во дворе было тихо и темно. Дверь зала Великого Сострадания была закрыта, и только через щель снизу пробивались лучи горевшего света. Джан-Джо легкими шагами подошел ко входу, Два человека в черном, двигаясь быстро, словно молнии, распахнули дверь, и группа ввалилась внутрь. В зале царила тишина, а статуя, что воплощала Бадхисатву Гуанинь, выседала на лотосовом троне и смотрела на собравшихся добрыми глазами. Под лотосовым троном лежал матрас, а рядом с ним открытая книга писаний. Три струйки ароматного дыма, поднимались вверх от курильницы. Благовония практически догорели до конца. «Молодой господин, мы здесь все обыскали, никого нет», отчитался подошедший человек в черном. Джан-Джо посмотрел на Идзина, который перевел вопросительный взгляд на монахов, стоявших рядом. «Это невозможно», — поспешно сказал молодой монах. «Старший брат джи -сюань После дежурства вернулся сюда для вечернего чтения сутр и никуда не выходил. Все это время я находился напротив входа в зал и практиковал боевые искусства во дворе. Никто не видел его выходящим из зала. «Если он не выходил, почему же тут никого нет?» — многозначительно спросил Идзин. Молодой монах склонил голову. «Этого я не знаю». Тут собравшиеся в зале люди услышали звук шагов, доносящиеся снаружи. Джан Джо развернулся, вышел и увидел, как приближаются Чунер и несколько его людей в сопровождении двух монахов. Два монаха были в крови, один из них потерял сознание. В чем дело? Взволнованно воскликнул Идзин, который был потрясен увиденным. Настоятель храма! «У вас здесь укрываются самые настоящие убийцы!» — ответил Чунер, задыхаясь, и повернулся к Джанжо. «Мы столкнулись с четырьмя людьми. Все они чрезвычайно искусные и свирепые в битве. Они лишили жизни одного из моих людей. Мы дали отпор и смогли убить двоих. Один из них принял яд, спрятанный во рту, и, кажется, уже не выживет. Остался только этот. Ему я сломал руку». Джан-Джо подошел к монаху со сломанной рукой и увидел, что тому не больше двадцати пяти. Его глаза были широко открыты, лицо искажено от сильной боли. Во рту его виднелся кляп, сквозь который монах постановал от боли. «Вытащи у него кляп и спроси, где Джи Сюань», — приказал Джан-Джо. Чунер махнул рукой. «Нет, не могу. Если мы его вытащим...» Он закричит и выдаст нас. Кроме того, этот человек почти безумец, способный на многое. Кто знает, не откусит ли он себе язык, чтобы покончить с собой». Джан-Джон нахмурился и помрачнел, однако Чунер рассмеялся и сказал, «Я позабочусь об этом. У меня есть способ заставить его рассказать правду. Мастер Идзин, найдите для меня свободную комнату». Идзин, что не мог найти себе место от волнения, поспешно попросил одного из монахов показать им путь. Чунэр потащил за собой схваченного монаха. Спустя некоторое время, меньше чем горела бы палочка благовоний, Чунэр быстрыми шагами вошел во двор. «Как все прошло?» — спросил Джан-джо. «Он оказался крепким, но даже самый крепкий человек может выдержать только три». «Ну, может, пять моих ударов». «Ты спросил его о том, где сейчас находится Джисюань? «Естественно». Джан Джо тут же просиял от радости. «И где же он?» «Следуйте за мной». С этими словами Чунер провел группу в зал Великого Сострадания, указал на высокую статую Бадхисатвы Гуанинь и сказал тихим голосом. «Он прямо здесь». Все они одновременно подняли головы, застыв, словно в оцепенении. Богиня, милосердно взирающая на всех существ, была прекрасна. Ее тело было великолепно, а лицо — торжественно. Однако это была статуя. Разве может статуя, даже такая огромная, скрывать человека? Под недоуменными взглядами Чунер подошел к статуе Бадхисатвы Гуанинь, Почтительно опустился на колени, трижды поклонился, вскочил на лотосовый трон и обеими руками вцепился в ритуальный кувшин для омовения рук, который держала статуя. Кувшин удивительным образом перевернулся из вертикального положения в горизонтальное, после чего внутри статуи раздался низкий приглушенный звук. «Кажется, даже земля слегка задрожала», Статуя медленно сдвинулась назад, и в полу появилась темная дыра. Все были настолько поражены, что не могли проронить ни слова, особенно монах Идзин. Будучи настоятелем храма Дзяньфу, он даже не догадывался, что под статуей Бодхисаттвы Гуанинь, перед которой он обычно преклонял колени, скрывается потайное место. Чунер взял стоявшую сбоку большую свечу, и, держа ее в одной руке и подняв нож в другой, подошел ко входу в тайник. Он пристально всмотрелся в темноту и увидел, что вниз ведут ступени из зеленого камня. Он не мог понять, насколько глубоко уходила лестница. Чунер выбрал несколько своих людей, что были рядом, и они вместе с Джан Джо принялись спускаться. Остальные ждали в зале. Каменные ступени были широкими и плоскими. Спустившись на 20 или 30 ступеней, они оказались на ровной площадке. Перед ними открылся длинный коридор со свечами в темных нишах стен, отбрасывающими страшные тени. Вокруг, кроме Джан-Джо, Чунера и его людей, не было ни души. В зловещей тишине не было слышно ни звука. Они шли медленно и спокойно, выверяя свой шаг, иногда петляя зигзагами. Вдруг в темноте показалась фигура, которая обернулась, и, увидев Джан-Джо и остальных, испуганно уставилась на них, а затем развернулась и попыталась сбежать. В свете свечей Джанжо джо ясно увидел, что это был никто иной, как Джи Сюань. На нем была не монашеская одежда, а белый халат. В руке он держал жареную гусиную ногу, и масло капало из уголков рта. «Отродье, куда бежишь?» Чунер подскочил к нему и злобно ударил Джи Сюане по голове рукоятью ножа, поражая его, как молния. Люди Чунера пригвоздили Джи Сюане к земле и держали его смертельной хваткой. «Я так старательно искал тебя!» «И, наконец, нашел!» — елейным голосом протянул Чунэр, смакуя каждое слово. Он поднял Джи Сюаня за шкирку и усмехнулся. Джи Сюань был спокоен. Он посмотрел на Джан Джо и остальных и сказал, «Я знал, что вы все же найдете это место. Эти твои фокусы мой молодой хозяин уже давно раскусил». Отвечай, где серебро, прорычал Чунер. Джисюань улыбнулся. Сейчас моя жизнь в твоих руках, поэтому я все расскажу. Пойдемте, я отведу вас туда, где хранятся монеты. Молодец, догадливый, веди. Чунер приставил лезвие к спине Джисюаня, и они отправились в путь. Спустя какое-то время перед ними предстал огромный круглый зал, окруженный дорожкой с гигантским каменным столбом и вырубленным в стене алтарем. На нем возвышался странный идол, похожий на зороастрийское божество. В центре стоял бронзовый чан, освещенный пламенем. Самым примечательным в зале был огромный бассейн. Он занимал большую часть круглого подземного зала и был накрыт покрывалом из воловьей кожи. Из-под него слышался шум воды, но было невозможно увидеть, что же находится внутри. «Где серебро?» Чунер огляделся и не увидел серебряных монет. «Хочешь узнать, где оно? Хорошо. Но это я скажу только одному человеку — придворному историографу, с непроницаемым выражением лица, заявил Джи Сюань. «Ты нарываешься!» Чунер вскипел от злости и собирался ударить Чунера, но его руку остановил Джанжо. «Хорошо, Чунер, отойди!» Джан Джо подошел к Джи Сюаню и благосклонно улыбнулся. «Я слушаю тебя!» «Подходите ближе, и я вам все расскажу!» Джи Сюань сделал два шага назад И прислонился к каменному столбу. Молодой господин, осторожнее, тихо предупредил Чунер придворного историографа. Этот парень преступник, и он был слишком сговорчив с нами на всем пути сюда. Я знаю, все будет хорошо, успокаивающе улыбнулся Джанжо и подошел к Джисюаню. Придворный историограф только собрался заговорить как вдруг его взгляд привлекло движение за столбом. «Кто это?» В этот момент черты лица Джи Сюани исказились, и он истошно закричал. «Убей его! Убей его сейчас же!» Прежде чем слова вылетели из его рта, черная тень метнулась из-за каменного столба. Она двигалась стремительно, словно молния. Перед глазами придворного историографа мелькнул холодный блик, и острый длинный меч устремился к шее Джанжо. джо Джан-Джо был так близко, что не смог бы увернуться, даже если бы попытался. Перед его глазами промчалась вся жизнь, когда он услышал приглушенный звук. Острый кончик меча остановился перед грудью Джанжо. джо Черная тень замерла на месте, Глаза, спрятанные под капюшоном, расширились. Фигура озадаченно перевела взгляд вниз на свою собственную грудь. Длинный меч, вошедший в спину, пронзил его переднюю часть груди. «Нет!» Судорожно хватая воздух, простонала темная фигура и с грохотом упала на землю, задыхаясь в предсмертных конвульсиях. «Я так и знал, что здесь что-то нечисто!» Чунер подошел, выдернул свой длинный меч из груди человека в черном и одним ударом распластал Джи Сюани по земле. «Ублюдок! Как ты смеешь угрожать придворному историографу?» Джан Джо присел и посмотрел на человека в черном. Оказалось, это была на удивление стройная, великолепно выглядящая женщина в возрасте около двадцати лет. Джан-Джо наклонился к женщине, глубоко вздохнул, повернулся к Чунеру и сказал, «Не надо было ее убивать!» «Если бы я не убил ее, она бы убила вас!» «Молодой господин, вы такой педант!» — ответил Чунер, с наслаждением избивая Джейсюаня. Джан-Джо встал и с сожалением покачал головой. «Это ключевой человек всей истории. Это просто женщина-убийца. Нет ничего страшного в том, что она умерла». Джан-Джо беспомощно пожал плечами. Ему пришлось повернуться и посмотреть на Джи Сюаня, лицо которого было в крови. «Итак, дело дошло до того, до чего дошло. Так что не рискуй». И скажи мне, где серебро? Убей меня! взревел Джисюань. В его глазах горело желание умереть. Джан Джо присел и уставился в глаза Джисюаня, холодно сказав. Ты один из доверенных людей персидского принца Нарси, так? Джисюань замер от этих слов, а затем закрыл глаза и стиснул зубы не говоря ни слова. «Молодой господин, у этого парня еще столько целых костей. Позвольте мне немного разговорить его», — усмехнулся Чунер. «Хорошо. Зачем мне о нем беспокоиться?» Джан-Джо протяжно вздохнул, соглашаясь. Чунер махнул рукой, и несколько его людей подошли и привязали Джи Сюаня к каменному столбу. Чунер достал из кармана черный матерчатый мешочек и развернул его. Внутри были аккуратно разложены десятки тонких золотых игл и серебряных крючков разных размеров, ярко блестевших в лучах пламени свечи. «Не хочешь по-хорошему — будет по-плохому. Я дам тебе отведать высшую пытку в мире. Ты у меня как миленький заговоришь». Со злобной улыбкой на лице Чунер взял в руки золотые иглы и подошел к Джи Сюаню. Лицо Джи Сюаня стало пепельным от страха, но он все еще стоял на своем. «Убей меня, я ничего не скажу!» «Боюсь, ты не знаешь, какую боль причиняют мои иглы и крючки. Если хоть немножко вонзить иглу в твое жалкое тело, ты почувствуешь такую боль!» словно тебя прогрызают насквозь бесчисленные ядовитые змеи и крысы, и ты не захочешь жить. Если вонзить крючок в твое тело, тебя скрутит так, словно тысячи насекомых вгрызаются в твой костный мозг. Ты будешь чувствовать зуд, онемение, хруст своих конечностей и такую боль, что будешь умолять о смерти. Ты будешь мечтать о смерти, но умереть не сможешь. Подумай хорошенько и расскажи нам, где серебро. Не хочешь? Что ж, наслаждайся, тварь!» С этими словами Чунер стремительно взмахнул рукой. С тихим звуком длинная острая тонкая игла вонзилась в одно из основных акупунктурных точек Джисюаня. «Не так давно один из твоих людей выдержал...» «Двенадцать золотых игл! Хороший парень был, крепкий, как железо! Раз ты главный, значит, наверняка еще крепче, и потому выдержишь больше! Думаю, пятнадцати игл хватит, чтобы заставить тебя говорить!» Злобно усмехаясь, прошипел Чунер. После того, как пятнадцать золотых игл вонзились в тело Джесюаня. Тишину подземного зала нарушали только его душераздирающие крики. Глаза Джи Сюаня налились кровью. Казалось, они вот-вот выскочат из орбит. Черты лица исказились в ужасающей гримасе. Все тело билось в конвульсиях, изо рта шла пена. Джи Сюань кричал, надрывая горло. Джон Джонни выдержал и закрыл глаза. «Ты собираешься и дальше молчать?» «Да?» «Замечательно! Я вгоню иглы еще глубже в твое мерзкое тело!» Крик Джи Сюаня стал еще более пронзительным. Казалось, что резали животное. «Он все еще не хочет говорить? Углубите иглы и усильте давление!» Джи Сюань только кричал. «Крепкий парень!» «Это достойно восхищения! Добавьте еще одну золотую иглу!» Крики. «Добавьте еще одну!» Больше криков. Спустя некоторое время, за которое могли бы догореть благовония, Джи Сюань, наконец, взмолился. «Я все скажу! Все скажу! Остановитесь, пожалуйста!» «Вот, значит, как!» «Потребовалось всего 18 золотых игл, и ты решил заговорить?» «Хорошо, говори. Но помни, у меня остались еще серебряные крючки». «Хорошо, Чунэр, достаточно. Пусть говорит», — ледяным тоном сказал Джан-Джо. Чунэр лениво, не торопясь, словно издеваясь, вытащил золотые иглы из тела Джисюаня. Сюаня и разорвал веревку. Джи -сюань рухнул на землю без сил. «Скажи мне, где серебро?» Джан-Джо взмахнул своим складным веером. Джи -сюань, задыхаясь, указал на огромный бассейн. «Там!» «Сразу бы сказал!» Чунер подскочил к краю бассейна и потянулся, чтобы поднять огромное покрывало из воловьей кожи, закрывавшее его. Внезапно изнутри вырвался поток желто-зеленого газа, и в нос ударила резкая, оглушающая вонь. «Он лжет!» Чунер поспешно отступил. На его глазах выступили слезы. В сердцах он изо всех сил пнул Джи Сюаня. «Смочите в воде тряпку, чтобы закрыть рот и нос!» <coughs> Джи Сюань закашлялся и указал на стоящую рядом банку с водой. Люди поспешно смочили тряпки водой, поднесли их к лицам и подошли к бассейну, который оказался заполнен желто-зеленой жидкостью красивого цвета, поверхность которой колыхалась в свете свечи. Ужасающая вонь говорила о том, что к жидкости этой лучше не прикасаться. Джан-Джо присмотрелся и увидел, что бассейн был сделан не из кирпичей и камней, а имел толстые фарфоровые стенки и представлял собой огромный фарфоровый чан. Жидкость внутри была прозрачной и немного мутноватой, но можно было увидеть самое дно, на котором не было серебра. «Молодой господин, этот парень и сейчас лжет нам!» Чунер охватил порыв ярости. Он бросился к Джи Сюаню, намереваясь вновь исколоть того золотыми иглами. «Не лгу, правда!» Джи Сюань, трясясь от страха, как умалишенный, из последних сил подполз и указал на бассейн. «Серебро действительно там!» «Ах ты, гад! У меня по-прежнему есть два глаза, и я не вижу никакого серебра! Отвечай, где серебро?» «Серебро действительно внутри! Подождите!» Джи Сюань поднялся на ноги, подошел к большому горшку, что стоял рядом с бассейном, поднял крышку и взял горсть черного порошка. «Что это за штука?» Чунер наклонился и посмотрел внутрь. Содержимое было похоже на металлический порошок, но точно сказать, что это такое, было невозможно. «Смотрите, серебро действительно там!» Джи Сюань поднял руку, и высыпал горсть черного порошка в бассейн. «Пых!» Когда черный порошок соприкоснулся с жидкостью, из бассейна вырвалась струйка желто-зеленого дыма. На глазах у всех черный порошок распространился в желто-зеленой жидкости, медленно смешиваясь с ней. На их глазах в бассейне появились серебристые слои. «Кажется, это серебряный порошок!» Глаза Чунера засияли от любопытства, когда он опустил лезвие меча в желто-зеленую жидкость, чтобы проверить свою догадку. Разве мог он представить, что она в мгновение ока разъест и изуродует лезвие? «О, небеса! Как же так? Мой драгоценный меч!» Чунер был потрясен и поспешно вытащил оружие из жидкости. Лезвие меча теперь стало напоминать кусок тофу, изгрызенного собакой. «Что все это значит?» — спросил Джанжо. джо Джи Сюань слабо ответил. «Это слезы Махавиры». «Слезы Махавиры? Что это?» «Махавира — древнеперсидское легендарное божество, чьи слезы, как говорят, растворяют и уничтожают все» включая священный огонь. Когда Чунер услышал это, он весело ухмыльнулся и ехидно спросил, «Ты хочешь сказать, что это лужа, слезы того божества?» «Не совсем. Это просто название. Алхимия была распространена в Персии, и алхимик по имени Джабар случайно создал жидкость, которая растворяет все, будь то золото Серебро, медь или железо словно по волшебству. Отсюда и название — маховиры". Если жидкость может растворить золото, серебро, медь и железо, то на кой черт эта лужа вообще нужна? Хотя это вещество может растворять металлы, оно не может растворять такие вещи, как фарфор. Вот почему его обычно держат именно в фарфоре. «А что насчет черного порошка?» «Металлы, оказавшиеся в слезах, растворяются и исчезают, подобно соли, высыпанной в воду. Но если всыпать в жидкость специальный порошок, то получится обнаружить первоначально растворенное в ней серебро или золото. Причину этого я не могу назвать». «Увлеченный этим...» Чунер высыпал в бассейн несколько горстей черного порошка и увидел, что на дне скопился слой серебристой пыли. «Такая большая лужа непонятного мне вещества действительно способна растворить сто тысяч лянов серебра!» — удивленно воскликнул Чунер. Джан-Джо встал, посмотрел на наполненный жидкостью бассейн и рассмеялся. «Наконец-то я понял, как они заставили раствориться в воздухе сто тысяч лянов серебра!» «Молодой господин, что же они сделали?» — спросил Чунер. Джан-Джо пристально посмотрел на Джисюаня и сказал, «Вы действительно умны, все тщательно продумали, использовали хитрые трюки. Неудивительно, что я так долго не мог разгадать эту тайну». Джи Сюань горько улыбнулся. Чунер стоял на месте, как вкопанный. «На самом деле все очень просто», — Джан Джо взмахнул своим складным веером. «В хранилище находится огромный фарфоровый будда, изготовленный в храме Дзяньфу. Думаю, это ваших рук дело. Это статуя внутри полая, и статую доставили во дворец, предварительно заполнив жидкостью». Верно? Джисюань кивнул. Во всем теле фарфорового Будды нет выхода для жидкости, есть только небольшое отверстие в среднем пальце правой руки Будды, через которое наливается жидкость. Затем отверстие запечатывается воском. Слезы махавиры не могут растворить воск, так? Джисюань кивнул. Да! так фарфорового будду принесли в хранилище и поместили на высокий лотосовый трон прямо под которым находился желоб хранящий сто тысяч лянов серебра в ту ночь кто то зажег огромную свечу на пальце фарфорового будды и удалился свеча постепенно догорала становилась все меньше и когда пламя приблизилось к нужному пальцу тепло постепенно растворило восковой блок запечатывающий жидкость внутри статуи, и слезы потекли прямо в тот самый желоб, в котором лежало серебро. Джан-Джо многозначительно усмехнулся и продолжил объяснять. Жолоб этот внутри был обит толстым слоем селадона, что относится к фарфору, а специальное отверстие для выхода воды на дне продолжалось фарфоровой трубой сначала ты запечатал отверстие воском чтобы выливающаяся вниз жидкость скапливалась в яме и сто тысяч лянов серебра удалось растворить а затем джан джо широко улыбнулся вы принялись играть на барабанах в скрытом месте за стеной хранилища тем самым подавая секретный сигнал когда твои сообщники из рядов придворной армии юлинь получили сигнал Они закричали, что в зале что-то необычное, и бросились туда с несколькими стражниками. Когда жидкость растворила серебро, в воздух поднялся едкий туман. Стражники, бросившиеся туда, сразу же потеряли сознание, но ваш сообщник был наготове. Он закрыл рот и нос и не пострадал. Затем он подошел к яме с помощью своего копья — Быстро пробил восковой блок, запечатывающий отверстия на дне, и жидкость потекла далеко вниз по фарфоровой трубе. А вы были уже наготове. Вы собрали жидкость фарфоровой кувшины и вынесли их. Все так? Джисюань повесил голову. Так. Чунер ошеломленно уставился прямо на Джан-джо. Откуда вы это знаете? Когда я проверял хранилище, я обнаружил некоторые вещи, что вызвали у меня подозрения. Например, мне показался подозрительным сам Большой Будда, отверстия в его пальце, восковые блоки, оставленные в хранилище и так далее. Я обо всем догадался, когда Джи Сюань раскрыл нам тайну жидкости. «Я поражен умом молодого господина!» Чунер поднял большой палец вверх, а затем добавил. «Вы только что сказали, будто у них есть сообщники в придворной армии Юэлинь? «Да, им определенно нужны были люди во дворце для достижения своих целей». «У вас есть догадки, кто это?» — спросил Чунэр. Взгляд Джан-Джо упал на уже скончавшуюся женщину в черном. Придворный стереограф вздохнул и сказал. «Этот человек...» Очень хорошо затаился, и ему почти удалось выйти сухим из воды. Но сейчас не время вдаваться в подробности. Чунер, собери несколько человек, чтобы привести тут все в порядок. Попроси помощи у Идзина. Нужно убедиться, что на дне те самые сто тысяч лянов серебра. Легко. Что ж, эта тайна раскрыта. «Нам нужно взять Джи Сюаня и эту мертвую женщину. Следующая остановка — дворец». «Хорошо», — Чунер подхватил тело женщины и закинул себе на плечо. Внезапно из ее рук выпал черный матерчатый мешок. Он был маленьким и с глухим ударом упал на землю. «Что это?» — Джан Джо поднял его, раскрыл, посмотрел внутрь — И рассмеялся. «Удивительно! Как я и думал!» «Молодой господин, чему вы так радуетесь? Выглядите так, будто нашли настоящее сокровище». «Это и есть сокровище!» Джан-Джо прижал матерчатый мешок к груди. «Пойдем!» Повернувшись и пройдя несколько шагов, Придворный стереограф увидел сбоку от подземного зала комнату, которая была обставлена необычайно роскошной мебелью. Там был стол, стулья и резные скамьи. Терзаемый любопытством, Джан Джо вошел, чтобы осмотреться, и обнаружил, что на самом деле это спальня. На столе лежали кисть, тушь, бумага и тушечница — а также стояла небольшая шкатулка из палисандрового дерева, которая очень привлекала внимание. Джан-Джо уже собрался открыть ее, как увидел, что Джи Сюань бросился к нему и, казалось, попытался схватить. «Ублюдок!» — Чунер пинком опрокинул Джи Сюаня на землю. «Этот гаденыш так заволновался! Наверное, в шкатулке что-то ценное!» Джан-Джо улыбнулся и осторожно открыл шкатулку, обнаружив внутри аккуратно сложенную стопку писем. Вытащив одно из них и посмотрев на письмена, Джан-Джо заливисто рассмеялся. Чунер, ты действительно прав. Это все очень-очень ценное. Но это же просто куски потрепанной бумаги. «Я думал, в шкатулке лежат золотые и серебряные украшения», разочарованно отозвался Чунер. «Давай поторопимся во дворец. Если приедем слишком поздно, то, боюсь, пропустим все веселье». «Веселье?» Чунер замер как вкопанный и недоумевающе посмотрел на придворного историографа. «Эта ночь определенно будет бессонной!» Джан-Джо протяжно вздохнул, Взмахнул складным веером и повернулся, чтобы уйти. Покинув зал великого сострадания, чунер поручил Идзину действовать в соответствии с приказом Джанжо, а сам, вместе с придворным историографом покинул восточные ворота храма Цзяньфу и на повозке отправился во дворец Ханьюаньгун. Снегопад, обрушившийся на чанань, прекратился. Земля была устлана пушистым белым одеялом. Повозка мчалась вперед, оставляя на снегу две глубокие колеи.